Глава вторая Кассион выполнил просьбу, направил ко мне служанок. Девушки с сочувствием оценили мой потрёпанный внешний вид и с энтузиазмом приступили к работе. Отвар для восстановления сил, которым напоил меня лекарь перед уходом, помогал. Я самостоятельно дошла до купальни, а там... С радостью погрузилась в деревянную ванну с обжигающей водой. Мою кожу растерли до красноты, смывая пыль, грязь и пот последней недели. А вот с волоцами было сложнее. Локоны беспощадно спутались. И пока по возвращении в спальню две девушки занимались моими ногтями, две другие вызвались расчесать свалявшиеся лохмы. Служанки старались действовать бережно, но все равно безбожно дергали корни. Только я почти не ощущала боли, потому что все еще находилась мыслями в разговоре с Кассианом. Он странный. Говорит, что будет моим телохранителем, но общается со мной на равных. Не считается с моим мнением и врет. Либо не договаривает. Но разве есть разница? Ему плевать на меня, на мои проблемы и желания. Он намерен выполнить приказ, даже если этот путь завершится для меня бесчестием или вообще смертью. Мне известен лишь один способ передачи стихии – близость с мужчиной. Но наверняка есть и другой, магический. Как-то же император Эрвин собрал сердца, но тогда все прежние хранители погибли, скорее всего. Иначе стихию не забрать. И может сложиться так, что в королевском дворце меня ждет не свадьба, а похороны. Изумленные вздохи девушек вырвали меня из водоворота беспокойных мыслей. Одна из них случайно чересчур сильно дернула мои волосы. Зашипев от боли, я обернулась через плечо и тогда поняла, что так беспокоило служанок. В комнату вошел мужчина, темноволосый ловчий. «Деккер. Уже освоились Лира. Слова прозвучали так ядовито, что обращение напоминало ругательство. «Я не одета. Выйдите!» Холодно ответила я, быстро накидывая на плечи, переданной мне одной из служанок халат. «Все вон!» — рыкнул он, порывисто взмахнув рукой. Девушки испуганно зашептались. «Нет!» — возразила я. Вон! «Живо!» — потребовал мужчина, но тут за его спиной появились кассиан со светловолосым спутником. И несмотря на свою неприязнь к телохранителю, я вздохнула с облегчением. «Вот именно! Вон!» — низким, затаившейся в глубине угрозы голосом произнес брюнет. Деккер стремительно развернулся. Замер, чуть склонив голову, словно дикий зверь перед атакой. «Что же вы забыли в комнате Лииры?» Насмешливо протянул блондин, положив ладонь на эфес, висящего на поясе меча. «Хотел пообщаться с преступницей». «Орден освободил Лииру Тосни. Обвинения сняты. Вам лучше уйти». Кассиан сделал шаг в сторону, приглашающий, указывая ловчему на дверь. Тот фыркнул под нос, тихо выругался и, бросив на меня ненавидящий взгляд, устремился на выход, попутно толкнув Брайла в плечо. «Что за день?» — опустив голову, я устало растерла пальцами веки. Похоже, мужчины так и будут вырваться ко мне в комнату, забыв о приличиях. Спасибо за защиту, но вам тоже лучше выйти. Выпрямившись на кровати, я запахнула халат на груди. Можете охранять меня из коридора. Простите, Леира, но планы меняются. Нам нужно срочно покинуть город. Качнул головой Кассиан. Глупости. Лекарь прописал мне покой. «Минимум сутки». Повернувшись к замершим с замешательстве девушкам за спиной, я попросила. «Продолжайте. Волосы сами не распутаются». После пары секунд раздумий служанки вернулись к прерванному занятию. Лира, в замке опасно. Нам придется выехать сегодня же». Подключился к разговору блондин. «Ваше имя?» — уточнила я. «Люцен Арнеу!» — в голосе мужчины послышалась улыбка, но я не стала оборачиваться, чтобы убедиться в своих выводах. «Что ж, Люцен, Кассен, вам лучше выйти. Я не в состоянии путешествовать. И уж тем более никуда не отправлюсь с такими волосами. Не повезло. Вам досталась капризная подопечная». «Вы не понимаете серьезности ситуации!» Буквально прорычал Кассиан. «Понимаю, вы не в состоянии качественно выполнить свою работу и не можете защитить меня даже в укрепленном замке. Усиливайте охрану, нанимайте дополнительно людей. Не мне вам рассказывать, как поступать». «Срочно соберите вещи Ильиры в дорогу», приказал Кассиан служанкам, направившись ко мне. «Кажется, вы не понимаете». «Я с трудом перемещаюсь по комнатам», — пояснила, не глядя на него, но все же обернулась, когда до уха донесся звук металла, протянутого по коже. Кассиан извлек из ножен кинжал. «Что вы?» — пролепетала я растерянно. Кас, не надо!» — страдальчески попросил Люциан. Но проклятый Брайл не слушал. «Их не спастили, Ира. Он схватил мои волосы в охапку, намотал их на кулак, и прежде чем я возразила или даже вскрикнула, полоснул по ним кинжалом, отсекая спутавшуюся часть. «Нет!» — я схватилась за голову, судорожно пытаясь оценить свои потери. Люцин прикрыл лицо ладонью. Его плечи подозрительно затряслись. Кассиан смотрел на меня с бешенством в глубокой синеве глаз. «Ваша жизнь в опасности, Ильи Ротосни. Вы либо сейчас же одеваетесь и идете с нами, либо я несу вас к лошадям в том, в чем есть!» Он резким взмахом указал на мой скромный наряд, состоящий из сорочки и халата. «Вы псих!» — выдохнула я пораженно. «Да, рад, что вы это поняли!» Невесело усмехнулся он. «У вас пятнадцать минут!» Он стремительно развернулся и направился на выход, унося с собой мое отрезанное золотое богатство. Пытаясь подавить смех, за ним выскользнул наружу Люцен. Я вновь осталась одна, со служанками. «Ваши волосы, Ильира, они были в ужасном состоянии», залепетали девушки, пытаясь меня успокоить. «Они быстро отрастут. Он псих!» На высокой ноте заявила, я ощущая, как слезы предательски щипают глаза. «Я же не преувеличиваю. Действительно еле хожу. А он хочет посадить меня в седло и ведь потащит за собой, если откажусь. Хуже телохранителя не придумать». «Вы слышали?» — Сипла спросила, я не без труда поднимаясь с кровати. «Собирайте вещи». С чем же все-таки связана спешка? Неужели кто-то из членов ордена решится идти против воли короля? Деккер? Или есть другие опасности? И, может быть, странные посланники монарха? Одна из них? Мне ведь ничего о них неизвестно, кроме имен. Они выглядят благородными, но в прошлом я не слышала их фамилий. То же они на самом деле. И правда ли они люди короля? Я в полной неизвестности, лишённая воспоминания последних годов жизни, беспомощная из-за болезни, но не бессильная. Стоило оформиться этой мысли, как в груди сколыхнулось что-то темное, Сила, что мне незнакома. Я задрожала, чуть не упав на ослабевших ногах. Служанки вовремя поддержали меня под локоть. Все в порядке, Ильира. Мне нужно выпить еще снадобья лекаря. Сказано дать вам только утром. Придется выпить больше. Но сначала принеси из кухни Васильку и паприку. Они снимут негативный эффект лишней дозы. Хорошо, закивала девушка и спешно покинула комнату. Выпрямившись, я подошла к еще не до конца распакованному сундуку с подготовленными для меня вещами. «Вон то, синяя, дорожная», — указала я на одно из платьев. «Соберите в сумку только самое необходимое и быстро». Мне неизвестно, чего хотел Деккер и что из себя представляют внезапные телохранители. Пока я могла точно сказать одно — доверять нельзя никому. Даже себе. Продолжая причитать, из-за бесцеремонности одного наглеца, девушки подровняли косой срез волос и собрали их в пучок на затылке. После чего помогли мне облачиться в белье, удобные гамаши, высокие сапожки на шнуровке и выбранное мной платье под горло из плотной ткани с длинными рукавами, украшенное по подолу и манжетам лишь кружевной голубой окантовкой. На плечи накинули шерстяной плащ. Можно было считать, что я готова в дорогу. Остальные девушки к тому моменту успели утрамбовать вещи в наплечную сумку, а из кухни прибежала посланная мной служанка с необходимыми ингредиентами. Я как могла измельчила их, добавила в настой и выпила полученную жижу, с трудом подавив рвотные позывы. «Василька в таких количествах — жуткая гадость». Зато настой сразу начал действовать. Сумка уже не казалась неподъемно тяжелой. «Ты Амина, да?» — обратилась я к самой молодой из девушек. «Да», — закивала она. «Проводишь меня?» Я передала ей сумку. «Молчи, что бы ни случилось, и не отставай. Остальным сидеть здесь». Подойдя к двери, я прикрыла глаза и прижала пальцы к губам, возрождая в памяти заклинания. Воспоминание пробилось само собой и на мгновение утянуло меня в свой умут. Жрицы ливы применяют контактные заклинания только для помощи раненым», отчитывала меня Зайра, меряя шагами узкое помещение своего кабинета. Седые волосы местами выбились из пучка. Зеленая хламида висела на тщедушном теле служительницы. «Разве наша задача не в защите тех, кому нужна помощь?» — возразила я, отведя руки за спину. «Каким образом отвод глаз кого-то защитит?» «В жизни бывает всякое. Можно отвести взор врагу, например, адепту Гейты, если он придет в храм». «Не смей произносить имя темной богини в обители Ливы!» — вскричала она бешено, чего затряслись морщинистые щеки на ее старческом лице. Но она тут же глубоко вздохнула, заставляя себя успокоиться. «И не смей практиковать такие заклинания! Не учи им других! Вы тосни!» «В своем высокомерии забывайте, что Лива стоит выше рода!» «Слушаю, старшая!» — склонила я голову, до да боли стиснув ладони в кулаки. Воспоминание рассеялось, заклинание заискрилось на кончиках пальцев и потухло в ожидании активации. «Идем!» — шепнула я Амини и вышла в коридор. Снаружи ожидал только Люциан. Он стоял спиной ко мне, но сразу развернулся, услышав звук открываемой двери. «Вы собрались, Леиро Тосни?» — вежливо уточнил он. Голубые глаза смотрели холодно и бесстрастно. Светлые волосы были отведены от лица, подчеркивая хищные черты. Наверное, в такой ситуации я бы даже отметила его импозантность, но сейчас во мне говорили только настороженность, и желание выжить. «А где Кассиан?» Занимается лошадьми», пояснил он. «Мы можем отправляться?» «Не совсем. Случилось кое-что». Залепетала я под нос, опустив голову, что вынудила мужчину приблизиться, чтобы услышать мои слова. «Что именно?» Он чуть склонился ко мне. Женская, Мне нужно еще двадцать минут». Потянувшись к нему, я коснулась его ладони. Еле заметно блеснуло заклинание. На мгновение Люциан нахмурился, будто ощутив магическое воздействие, а я даже не дышала от страха. «Еще немного», — попросила я. «Мне нужно, но Кассиан ведет себя грубо». «Двадцать минут у вас есть, Лиира. Кассиан озабочен вашей безопасностью. Вредить вам он не станет. Уверен, позже он извинится. Губы мужчины тронула легкая улыбка. И волосы действительно было не спасти. Я бы поспорила, тяжело вздохнув, отступила. Постараюсь быстрее. Сделав еще несколько шагов назад, я активировала заклинание. Люциан хмыкнул про себя и отвернулся, занимая свой прежний пост. Несколько минут я стояла недвижимо, потом потянула за собой Амину и закрыла за нами дверь. Служанка смотрела на происходящее широко распахнутыми глазами, но хоть молчала. Отвод глаз — хрупкое заклинание и короткое. Оно рассеивает внимание лишь на пять минут или меньше, если касается мага. Поэтому я буквально бежала к лестничной площадке, таща за собой Амину. Заклинание действовало. Люциан смотрел куда угодно, только не на нас. «Что же вы делаете, Ильира?» спросила девушка, когда мы скрылись в пароходе. «Мне нужно поговорить с Тибальдом. Веди меня к нему». Амина кивнула, расстроенно прикусив нижнюю губу, и побежала вниз по лестнице. Низко надвинув капюшон на голову, я последовала за ней. В узкие стрельчатые окна заглядывал свет заходящего солнца, освещая наш путь и придавая хоть немного яркости унылой обстановке. Замок Криштант не мог похвастаться богатой отделкой. «Все же военная крепость». Из украшений можно было выделить разве что редкие гобелены на стенах и ковер под ногами. По дороге попадались другие служанки и стражники. На меня смотрели с подозрением, но не останавливали. Наверное, в обители ордена часто появляются темные личности. К счастью, вскоре мы достигли нужного помещения. Служанка постучала. Покачав головой, я толкнула дверь и вошла в комнату. Тибальд как раз направлялся к выходу, но замер по центру лаконично обставленной гостиной. Амина скромно скользнула следом за мной и закрыла за нами дверь. «Прошу прощения за вторжение». Я сняла капюшон с головы, позволяя ловчему увидеть лицо внезапной гости. «Мы можем поговорить?» «Наедине». Нервозность царапала горло. Руки дрожали. Меня снова бросало в жар. Кожу покрывал холодный пот, только теперь от ударной дозы бодрящего снадобья. «Вполне», — хмыкнул он, взглянув на служанку. «В кабинете». Развернувшись, Дебальт стремительным шагом направился в соседнюю комнату. Попросив Амину запереть дверь и никому не открывать, я поспешила за ним. «Как же вас упустили ваши цепные псы, Лиера? Насмешливо поинтересовался Ловчий, когда я закрыла дверь кабинета за своей спиной. Мельком оглядев в скромную обстановку с письменным столом, заваленным бумагами, парой стеллажей с книгами и несколькими креслами, я вновь вернула внимание мужчине. Сейчас он предстал без золотой метки на лбу, в обычной одежде, серой рубашке и свободных черных брюках заправленных в высокие сапоги только на поясе висел меч который казалось он может обнажить в любую секунду тибальд пугал меня, но он производил впечатление вдумчивого человека я верила что он не станет убивать без причины точнее больше надеялась часть воспоминаний вернулась ко мне Я знаю, что собой представляют сердца, и помню, как полтора года назад из-за них началась война. Меня тревожит безопасность пламени и сохранение собственной жизни. Рад, что вы осознаете ответственность. Но что вы хотите услышать от меня? Вы видели приказ. Можете подтвердить его подлинность? Вот оно что. Мужчина усмехнулся в бороду. Меня терзали те же сомнения, что мучают и вас. Поэтому я направил магического вестника к королю. И он еще не вернулся. Я надеялся потянуть время до утра, откладывая подготовку повозки. Но ваши телохранители подыскали другой вариант. Орден не имеет права их задерживать. Между нами и королем и так достаточно разногласий, чтобы создавать новые. Значит, вы не можете подтвердить, что они действительно люди короля. Подлинность документа не вызывает сомнения, если это вас утешит. Но в наше неспокойное время можно подделать все, что угодно. Ваши слова не принесли утешения. Я устала, откинулась спиной на дверь. Ко мне пытался прорваться Деккер. Кассиан считает, что мне опасно оставаться в замке. Думаю, в этом он прав. Мы разыскиваем таких, как вы, и убиваем, чтобы искоренить зло в зачатке. Вы ошибаетесь на мой счет. Разве вы вспомнили, как оказались на темном ритуале? Светлые брови приподнялись в ироническом выражении. Нет, не вспомнила. В памяти легко возрождались общие знания, детство, годы учебы в храме Ливы, но не все. А после провал. Темнота неизвестности. Рот правда отказался от меня? Сжав губы в прямую линию, ловче прошел к столу, пододвинул к себе стопку бумаг и вытянул из нее плотный документ со знакомой печатью герба моего рода. Зеленая лилия на фоне круглого щита. Приблизившись к мужчине на неверных ногах, я вчиталась в строки послания. На глаза набежали слезы. Сухой текст подтверждал то, во что я отказывалась верить. И добавлял новые вопросы. Здесь было сказано, что прошел год с тех пор, как я сама отреклась от фамилии. И почерк был мне знаком. Он принадлежал не маме, а Сайлусу, моему отчиму. «Вам известно, что произошло в доме Тосни?» Я не из благородной Халиира. Интриги двора мне неинтересны. Жаль, вы бы мне очень помогли. Украдко стерев слезы из глаз, я вернула ему документ. Я одна, и мне некому довериться. А я не тот, кто возьмет на себя ответственность за вашу жизнь. Я ненавижу таких, как вы. Подсудимых? О справедливости суда Ордена я тоже помню. Мы не идеальны, но мы служим правому делу. Большинство из нас. Деккер. Ему просто нравится убивать. Ваш телохранитель прав. Он опасен для вас. Хоть в чем-то я могу быть уверена. Горько улыбнулась, разворачиваясь к выходу, но тут же же обернулась, услышав металлический ляск. Типальт положил на стол кожаный мешочек с деньгами, а рядом другой документ. Это разрешение на выезд из города, которое я подготовил для вас и ваших спутников. Повозка ожидает в западной конюшне. Амина должна знать, где она находится. Ближайший город Хардин в десяти километров на юг. Но именно там вас будут искать в первую очередь. Лучше выбрать запад. В двадцати километрах Иери. «Вы предлагаете мне, и вам лучше ударите меня по голове. Я служу Леви, и вылечите меня при следующей встрече». Снова перебил он меня, подхватывая со стола увесистую на вид статуэтку воительницы с луком, какой изображают богиню Сигурн. Он говорил о ненависти, но давал мне шанс сбежать. Ловушка эта... «Или искреннее желание помочь?» «Решитесь!» серые глаза внимательно посмотрели в мои. Дрожащие ладони сжали золоченую фигурку. Тибальд повернулся ко мне спиной. «И долго будете думать?» Насмешливо протянул он, когда ожидание затянулось. Зажмурившись, я занесла статуэтку и опустила ее. Раздался глухой звук удара. Только силы подводили. Мужчина охнул и прошел вперед, прижав ладонь к ушибленному затылку. «Простите», — пролепетала я растерянно, — «я не способна на большее. Вряд ли кто поверит». «Сойдет», — хмыкнул он, продемонстрировав мне окровавленную ладонь. «А теперь уходите». Взяв со стола разрешение мешок с деньгами... Я спрятала их во внутренний карман плаща и направилась на выход. «Спасибо», — шепнула тихо. «Не стоит. Вполне возможно, я совершаю ошибку, пытаясь избежать другой. Я не знала, что ему ответить, поэтому просто ушла. Хотелось бы мне заверить его в своей непричастности к культу Гейты, но он знал о моих проблемах с памятью. То, что произошло в храме темной богини, сокрыто блоком. И пока он действует, я даже сама не могу быть до конца уверенной в собственной невиновности. Амина так и стояла у двери, словно боясь пошевелиться. При моем появлении она облегченно выдохнула. Все в порядке. Натянуть на губы улыбку удалось ценой титанических усилий. Мою безопасность берет на себя орден. Приказчики короля неблагонадежны. Меня ждет повозка в западной конюшне. Ты должна провести меня к ней. Вот пропуск. Я извлекла из кармана документы и продемонстрировала его девушке. Почему не воины ордена? Потому что это тайна. Я успокаивающе погладила девушку по руке и вложила в ее ладонь монету. Поспешим. Служанка быстро закивала и побежала к двери. Накинув капюшон на голову, я последовала за ней. Дверь кабинета Тибальда приоткрылась. Мы встретились с ловчим взглядами. Серые глаза смотрели с недоверием, но и я не доверяла ему. Не доверяла никому. И себе тоже. Силу могли подвести в любой момент, как и память. Но мне приходилось держаться, чтобы спасти свою жизнь и сердце. Теперь я в ответе за него. «Проверьтесь на маяки», — посоветовал Тибальт, прежде чем я покинула гостиную его покоев. Путь из замка проходил в постоянном страхе разоблачения. Нам попадались стражники и слуги, которые смотрели на меня с любопытством, но, к счастью, никто не пытался остановить. Полутьма помещений сменилась яркостью уходящего дня. Во внутреннем дворе оказалось многолюднее. Готовили лошадей. И, о, ужас! Здесь же находился Кассиан. Он возился с подпругой запряженного в телегу коня. Похоже, это была альтернатива повозке. «Быстрее!» — шепнула я не менее напуганная Мини. «У меня даже мелькнул страх, что она меня может сдать» но девушка послушалась ускорилась и нырнула в калитку за которой спешно скрылась и я мы попали на знакомую мне площадь где проходила казнь сейчас тут было пусто а вход на нее был закрыт и охранялся стражником столбы покрывала копать костров запах гарри свербил в носу и чудилось крики погибающих до сих пор звучат в воздухе словно неупокоенные души так и не смогли вознестись на костре, чтобы покинуть место казни и отправиться на поиски реки Сольви. «Быстрее!» — гурола перехватила от эмоций, и голос сипел. «Как вы выжили?» — внезапно спросила Амина, глядя на столбы. «Этого пожелали боги», — безрадостно усмехнулась я. «А точнее, стихия. Пламя почему-то выбрало меня». Надеюсь, я его не разочарую. Стражнику на выходе из внутреннего двора все же пришлось показать документ. Но подписи Тибальда хватило, чтобы избежать лишних расспросов. Мы вышли в город, где смогли относительно расслабиться. Здесь до нас никому не было дела. Западная конюшня города находилась ближе к главным воротам, которые тоже тщательно охранялись а там долго искать не пришлось. На огороженной забором территории находилась всего одна повозка, возле которой копошился возница, проверяя колеса. При нашем появлении он отвлекся от своего занятия и внимательно к нам присмотрелся. «Добрый день. Я Леандра Тосни. Ловчий Тибальд попросил выехать сейчас же». «Брок», — представился мужчина. «Где же ваша охрана, Лиира?» «Придется путешествовать инкогнито. Охрана поедет с двойником. Нас нагонят позднее». Мужчина неоднозначно хмыкнул, нахмурив сурово брови. «Тибальт сказал, что дороги вокруг Криштанда безопасны, но если сомневаетесь, можно вернуться к нему», предложила я, мягко улыбнувшись. «Нет», — поморщился он. «Залезайте в повозку, Льира! Мне нужно запрячь лошадей!» Брок направился в сторону конюшни за конями. Мне же оставалось проститься с Аминой. «Лучше спрячься до вечера!» Я погладила девушку по плечу. «Ты меня спасла!» «Боги, с вами Льира!» Она порывисто сжала мою ладонь и склонила голову, передавая мне сумку. «Спасибо!» Девушка стремительно развернулась и понеслась в сторону дороги. Я осталась одна. Снова. Теперь стоило вспомнить о предупреждении Тибальда. Быстро осмотревшись, я нырнула в повозку, присела на мягкое сиденье и сосредоточилась, зашептав знакомое с детства заклинание, которое снова унесло меня в омут болезненного воспоминания. «Да, молодец. Главное, не теряй концентрацию». Мама улыбнулась и провела ладонью по моей голове, взъерошив волосы. Золотые искры в карих глазах мерцали. «Мама, ты меня отвлекаешь», — проворчала я. «Ведь от ее прикосновения волшебство рассеялось». «Учись держать концентрацию, милая. Служители Ливы спасают жизни не только в лазаретах, но и на поле боя». Воспоминания рассеялось. По щекам текли слезы. Но я давно усвоила урок матери и не потеряла контроль над заклинанием. Тело объяло голубоватое сияние. Аура выглядела тускло из-за болезни, и на ней темнело два посторонних пятна. «Маяки, о которых говорил Тибальд, чьи же они? Не узнать. Зато я могу очиститься от них». Следующее заклинание потребовало больше сил, которых и так осталось мало. Очищение прошло удачно. Все же это самое простое из обширной копилки знаний лекарей. Жаль, оно не пробудило новых воспоминаний. Но теперь я освободилась от возможного преследования. Брок действительно быстро запряг коней и вскоре повозка двинулась в путь. С нами ехал его сын. Мальчишка лет двенадцати по имени Варен. Я так и сидела на узкой мягкой скамье, вытянув ноги, и про себя молилась Ливи о благополучном исходе. Кажется, мои молитвы были услышаны. Проверка документов заняла несколько минут. Паузка пересекла крепостные ворота и выехала на основной тракт. Путешествие началось. Дорога от Криштанда оказалась неплохой. Лошади неслись довольно резво, и пока Возница направлял их, я изводила себя сомнениями. Может, это глупость, и стоило довериться приказчикам короля? С чего я вообще взяла, что они могут быть самозванцами? Да, за сердца сражались и умирали, но это не значит, что и меня захлестнет эта борьба». Возможно, наоборот, король пытается избежать проблем, а я их создаю. С другой стороны, Тибальд тоже сомневается, иначе зачем он помог мне сбежать? Разве что у него на это свои причины, ведь теперь только ему известно, где меня искать. Перекресток Лиера. Раздался голос Брокка. Куда дальше? В Хардин крикнула я ему, ощущая, как сжала грудь от волнения. «На юг! Там мой дом!» произнесла тихо, только для себя. «И Тибальт, и Кассиан, и Люциан могут преследовать свои цели, как и король. Союзников я могу найти только в родном замке. Уж если возвращение домой не вернет воспоминания, то не поможет уже ничего». Осталось придумать, как преодолеть этот путь. Но в любом случае в Харде не ждет передышка, возможность восстановиться и подумать. Искательница «Я получила вестника!» Раяна вбежала в кабинет отца, сжимая в руке отправленный им кристалл. Артефакт принимал форму птицы, и устремлялся на поиски отправителя. Проклятый орел влетел упрямо в купальню девушки, когда она раздевалась после тренировки, и жутко напугал. Черный вестник — к беде, потому она понеслась к отцу в одной рубашке на выпуск и в испачканных штанах. Успела только прихватить меч. «Ты быстро», — похвалил Тибальд. Он сидел за столом в своем кресле, задумчиво рассматривая статуэтку Сигурн в руке, на которой запеклась кровь. «Что случилось?» «Это только между нами, Раяна. Хранительница не доверяет приказчикам короля, как и я. Она отправляется в путь самостоятельно. Только я сомневаюсь, что она дождется меня. Служители гейты коварны. Лекарь говорил, что она сама наложила блок. «Почему же ты ее отпустил?» потому что больше не доверяю приказчикам, чем ей. Отец поднялся, поморщившись от боли. Собирай вещи и следуй за ней. Тайна. Держи ее в поле зрения. Защищай. Как только вернется вестник от короля, я отправлюсь следом». «Хорошо», — решительно кивнула искательница. «Где ее искать?» «Повозка ожидает в западной конюшне». И не забывай, что Тосни видела тебя на суде. Я помню. Очень хорошо помнила и несостоявшуюся казнь, и саму девушку. Изможденную болезнью, но гордую, как все благородные, и требовательную даже во время суда. Раяна не удивлена, что Тосни создала столько проблем. «Не подведи меня!» Отец сурово нахмурил брови, и уже смотрел с упреком, будто не сомневался в ее провале. «Это приказ Ловчего?» «Ловчий просит, как отец я требую». «Поняла». Раяна положила артефакт на стол. Отец приблизился, удержав ее за запястье, прежде чем она развернулась, чтобы уйти. «Нет, ни не чтобы обнять. Он никогда не проявлял к ней нежности или любви». «Если появится хоть намек на передачу сердца Гейте, убей хранительницу!» «Слушаюсь, отец!» Склонила она голову, хотя внутри все перевернулось. Ей еще не приходилось убивать. Телохранитель. Она еще не собралась. Кассиан медленно выдохнул, стараясь унять раздражение. Когда он уходил, Люциан остался охранять их избалованную Ильиру. По его возвращении картина не поменялась, хотя он рассчитывал, что они спустятся во внутренний двор сами и за ними не придется возвращаться. «Выходила, попросила еще двадцать минут», – пожал плечами напарник. «Какие-то женские проблемы. Наверное, приспичило. Я разрешил». «Давно это было?» «Двадцать минут уже прошли», — хмыкнул блондин, разворачиваясь к двери. «Иди ты. Если она что-нибудь швырнет, хочу на это посмотреть со стороны», — коротко хохотнул он. «Она не настолько неадекватна», — фыркнул Брайл и вошел в комнату. Внутри Лииры не наблюдалось. Служанки сидели на кровати, испуганно прижавшись к друг другу где тосни требовательно спросил он почувствовав неладное льера покинула комнату пролепетала одна из девушек как покинула кассиан обернулся к озадаченному люциану так покинула вышла из комнаты саминой и как ты это объяснишь брайл скрестил руки на груди ожидая пояснения Ронел хмурился растеряв всю свою веселость. Она выходила, попросила немного времени, коснулась моей руки и... Мне показалось... Выходит, не показалось, и... Было воздействие. Тяжело сглотнул он. Какое? Похоже, обычный отвод глаз. Развел он руками в стороны, но в глубине глаз мужчины загорелся недобрый огонек. «Его выставили идиотом!» «Куда она направилась?» Кассион вновь требовал ответа у служанок, хотя и не рассчитывал разжиться информацией. Если Тость не решила сбежать, точно бы не стала предупреждать девушек. Но может, не все так страшно?» «И она пожелала без свидетелей пообщаться с лекарем или еще с кем?» «Нет, попросила Амину пойти с ней». Одна из служанок виновато потупила взгляд и приказала нам сидеть в комнате. «Глупые! Вы позволили ей сбежать!» «Она отмечена огнем, Сигурн! Мы не могли ослушаться!» — упрямо возразила женщина постарше. «Да они тут все фанатки!» — пробурчал поднос Люциан. «Попробуй, маяк!» Он прикрыл глаза, произнеся заклинание активации потом же зло выругался, не работает. Еще и маяки сняла. Теперь и Кастиан не смог удержаться от крепкого словца. Девчонка обвела их вокруг пальца. Только кто же ожидал, что она решится на побег? Но ничего, она не сможет покинуть город, не сможет даже выбраться за пределы крепости. Скоро они отыщут ее и что и Кассиан не знал, он не имел права ей вредить, да и не стал бы, хотя, конечно, все зависело от того, сколько уйдет драгоценного времени на поиски. Как потом выяснилось, много. Они подняли стражу на уши, но лишь несколько человек сообщили, что видели девушку с низко надвинутым на лицо капюшоном, потому затруднялись ответить, как она выглядит. О тайных личностей в крепости мелькало достаточно. Здесь не принято задавать лишние вопросы, ведь посторонних в оплот ордена не пускают. Как назло, и главные крепости куда-то исчезли. Разозлившись, Кассиан отправился сначала к Деккеру, чтобы удостовериться, что исчезновение девушки не связано с ним, но не нашел того ни в гарнизоне, ни в конюшнях, ни в личных покоях. Тогда он решил отыскать Тибальда. И тут его ждал относительно успех. Ловчий нашелся в своем личном кабинете. Лежал на полу, а рядом валялась окровавленная статуэтка Сигурн, которой его, судя по всему, ударили. Брайл даже решил, что тот мертв. Он подбежал к мужчине, опустился возле него на колено и приложил пальцы к его шее. Пульс ощущался. Жив. Просто без сознания. Вернуть его из мира грез оказалось делом не совсем быстрым. Пришлось вызывать лекаря. Но зато хоть стало ясно, что происходит. Ударило. Только не понимая, зачем. Я же сказал, что повозка готова. Скоро отправка. Тибальд сидел за столом, потирая ушибленный затылок. Говорил он медленно и смотрел в пол, пока Кассиан носился по комнате. Он не верил ловчему. Девчонка невысокая, слабая после болезни. Как она умудрилась уложить такого здоровяка? Разве что вспомнила что-то новое из магического арсенала. Но она ведь служительница Ливы. Они лечат, они наносят увечья. Если, конечно, обвинения против нее неправдивы. Тут в открытое окно влетел черный орел. Он пронесся под потолком и опустился в протянутую ладонь Ловчева, обращаясь в неправильной формы к «Весть от короля!» хмыкнул Тибальд, всматриваясь в прозрачную глубину артефакта. «Вы связались с королем?» нахмурился Брайл. «И что, убедились?» «Да, вы не врете», качнул головой тот словно в неверии. Уж не вы ли заложили в голову Леиры Тосни сомнения на наш счет? Ей хватило своих. Поднявшись с кресла, Тибальд зашарил в стопках документов. Пропало разрешение на выезд из города. Вот и причина. Кассиан невесело усмехнулся. Он очень недооценил Тосни. Она просто кладезь проблем. Выпишите новое. «Срочно!» — воин прекратил мерить комнату шагами, порывисто разворачиваясь к Ловчиму. «Она, наверное, уже покинула город». «Напишу», — кивнул Тибальд. «Только я отправлюсь с вами. Вам понадобится охотник на адептов темной богини». «Это не про тосни. Не хватало еще тащить за собой фанатика». «Про нее...» «Быть может, мы все пожалеем, что ее не казнили. Но я буду рядом, если ситуация потребует таких мер. Проклятая богиня не получит сердце», — отрезал он.